Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, недавно было лунное затмение? Да, было. Я пытался на него посмотреть, но небо было всё в тучах. Да, я тоже не видела его. Слушай, а откуда они вообще берутся, эти затмения, а? Знаешь, я думаю, что лучше всего про эти всякие лунные, солнечные затмения нам расскажет дядя-астроном. Как ты думаешь? Наверное. Угу. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно — Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Здравствуйте, Любознайка и Филимон. Каждый день и каждую ночь, когда нет облаков, мы видим, что по небу движутся Солнце и Луна. Если мы присмотримся внимательно, то окажется, что они движутся почти по одним и тем же линиям на небе. То есть Луна повторяет путь Солнца и наоборот. Солнце почти повторяет путь Луны. Однако Луна движется по небу значительно быстрее, чем Солнце. Кроме того, пути их немножко различаются. Рано или поздно Луна и Солнце оказываются почти в одном и том же месте на небе. И тогда возможно, что происходит затмение. Как известно, Соответственно, Луна находится намного ближе к Земле, чем Солнце. Поэтому, если Луна оказывается между Землей и Солнцем для нас, перед Солнцем, и заслоняет Солнечный диск, то тогда на Земле происходит солнечное затмение, и мы видим, что диск Солнца постепенно исчезает, Луна надвигается на него. Древние люди, наблюдавшие это явление, очень боялись, им казалось, что кто-то проглатывает или уничтожает наше Солнце. В связи с этим всегда возникали всяческие страхи и опасения. Однако ничего страшного не происходит, и достаточно скоро лунный диск сходит с солнечного, и мы снова видим Солнце во всем его блеске. Иногда бывает наоборот, и Земля оказывается между Солнцем и Луной. При этом Земля отбрасывает свою тень на лунный диск, и мы наблюдаем, что Луна практически исчезает с небосвода. Она остается видна, но очень плохо, и при этом ее цвет меняется на темно-темно-красный. Это объясняется тем, что Луна во время лунного затмения освещается, но очень слабо светом, который отражается от земной атмосферы. Как часто происходят солнечные и лунные затмения? Иногда можно услышать, что это редкое или необычное явление. Однако, как ни странно и как ни удивительно, на самом деле солнечные и лунные затмения происходят очень часто. Каждый год существует два, а иногда даже три периода, когда мы можем наблюдать серию из солнечных и лунных затмений. Солнечные затмения происходят даже чаще лунных. Однако на свете есть множество людей, которые никогда не видели солнечного затмения, а лунные затмения наверняка видели практически все из нас. Почему это происходит? Это происходит потому, что лунное затмение видно на всем ночном полушарии Земли. То есть все люди, для кого сейчас ночь и кто видит Луну, видят лунное затмение. Солнечные же затмения видны в очень узкой полосе на земной поверхности. И поэтому только те люди, которым очень повезло оказаться в этой узкой полосе, могут наблюдать солнечное затмение в полном виде. Иногда бывает, что лунное затмение наблюдается с промежутком в один месяц. Луч солнца золотой Зима скрыла пелена И между нами слово Вдруг выросла стена Ревансия, знай, с тобой ждём. Ночь пройдёт, пройдёт и нас Гост ко сну сокры. и голос мой совы. А. Мошу рождён Бо щастье нас с тобой идёт Мож пройдёт кольцо, порадинас, моё солнце взойдёт Солнце, взойдет. солнце, взойдет. солнце, взойдет. солнце, взойдет. солнце Zaйдёт, zaйдёт, sunce zaйдёт. Sunce zaйдёт.